Похоже, теперь только от меня зависело, застрянем мы в этой вечности навсегда или все-таки куда-нибудь попадем. И куда именно, это тоже было исключительно моей проблемой. Гайшери находился рядом и ждал. По идее, в Хумгаде нет вообще ничего, включая путешествующих через него странников. Но я как-то очень убедительно всем несуществующим телом, ну или просто всей искрой сознания, чувствовал его нетерпение и любопытство. и полное доверие к происходящему в целом и лично ко мне, а ведь как только что ругался и в глаз пообещал дать. Пришлось собраться. Это потребовало почти панического усилия воли и позволить одной из бесконечного множества реальностей, существующих и только желающих осуществиться, забрать нас обоих себе. В таком деле главное не перепутать, но что-что, а уж эту реальность, свою родину, то ли подлинную, то ли мнимую, Данную мне в чрезвычайно достоверных воспоминаниях я отлючу от любой другой даже в бредовом сне, на который сегодняшний день становится похож всё больше и больше, хотя, казалось бы, куда ещё. Награда воспоследовала незамедлительно. Я тут же обнаружил под своей занятой твёрдый стул. Надо сказать, крайне умиротворяющее ощущение». К стулу, как выяснилось, буквально секунды позже прилагался не менее твёрдый пол, а также оранжевый потолок, белые стены, изрисованные какими-то причудливыми схемами, окна, за которыми проезжали автомобили, заставленный грязной посудой стол и ликующая улыбка сидящего напротив Гайшерия. В интерьере маленькой городской кофейни он, носатый, всклокоченный, закутанный в серое лоохе, смотрелся как чёрт знает что. Я, надо понимать, выглядел не лучше. И думал сейчас только об одном: надо срочно отсюда удирать, ну или готовиться отвечать на вопросы, стараясь при этом никого не убить. Люди не виноваты, что внезапно возникшие невесть откуда придурки, закутанные не то в занавески, не то в покрывала, пробуждают в них естественное любопытство. Я бы сам на их месте сейчас разинув рот глазел. У меня нет местных денег, сказала я своему спутнику. А за счёт короля тут вряд ли наливают. поэтому... Однако в этот самый момент на столе перед Гайшери появился белый картонный стакан до краев наполненный кофе, судя по цвету, сильно разбавленным молоком. Просто появился, и все. Притянутый, надо думать, силой его желания. Как я четверть часа назад. Вот это я понимаю, мастер. Куда уж мне с моим жалким рано или поздно, так или иначе. Можно начинать рыдать от зависти. Но рыдать я не стал. Вместо этого попросил. «Оставьте попробовать. Понятия не имею, почему мы оказались именно здесь. Реальность вроде какая надо, но это место, я имею в виду кофейню, мне незнакомо. Хотя бы пойму, хорош ли у них кофе. Бесполезная информация лучше, чем вовсе никакой». «Лично мне я очень нравится», — объявил Гайшери, протягивая мне картонный стакан. Не, «Не так горько, как было у вас». Я не стал говорить тёмному магистру, что настоящим кофейным гурманом ему никогда не стать. Нравится человеку полное фуфло, вот и славно. По крайней мере, обойдётся без скандала. Куда нам сейчас ещё и скандал? Лично мне, чтобы попасть в Хумгат, нужно выйти в какую-нибудь дверь с закрытыми глазами, сказал я, возвращая ему стакан с остатками кофе. У вас, как я убедился, с этим гораздо проще. Допивайте и пошли домой. У меня куча дел... Если вам интересно, сами потом сюда вернётесь. Я вам даже подходящий костюм я не успел произнести одолжу. Обратный путь занял всего какую-то долю секунды. Я ещё не успел понять, что происходит, а у меня под ногами уже возник твёрдый и надёжный пол моего кабинета. Я был готов расцеловаться с каждой половицей, но вместо этого просто на них сел. Говорят, в ногах правды нет — Однако в моих ногах внезапно образовалась какая-то крайне неприятная правда, иметь дело с которой я пока не был готов. — Спасибо за предложение, — вежливо сказал Гайшери. — Но вряд ли я в ближайшее время захочу им воспользоваться. Странное место. Материя там какая-то очень уж тяжелая и плотная. И воздух слишком густой. А я люблю, когда легко дышится. Но все-таки кофе — отличный напиток. Выше всяких похвал. Теперь знаю, откуда его таскать. И вас по этому поводу больше не побеспокою». «Мне на самом деле совсем не трудно угощать вас. Чем захотите?» — откликнулся я. И лег на пол, не в силах совладать с головокружением. Странно вообще-то. Обычно путешествия между мирами идут мне на пользу, а тут вдруг так позорно расклеился. От неожиданности, что ли? «Вы в порядке?» — спросил Гайшери. До него, похоже, начало доходить, что я не просто ради удовольствия на полу валяюсь. В полном. соврал я и подумав признался только голова кружится не знаю почему до сих пор от прыжков через хумгад силу у меня только прибавлялась это потому что вы пошли не по своей воле я вас туда потащил не спросив О чужой воле вы сопротивляетесь даже когда ничего нежелательного лично для вас не происходит просто потому что воля не ваша вы очень упрямый на самом деле для магии это отлично Вам наверняка часто говорят обратно потому что с упрямцами крайне неудобно иметь дело. Так вот, никому не верьте. прекрасных свойство характера. Я сам такой. Но иногда случаются небольшие накладки, вот как сейчас. Ничего, я все исправлю, если вы разрешите. А то, чего доброго, сделаю только хуже. Разрешаю, — милостиво промолвил я. А если смотреть правде в глаза, жалобно пролепетал из последних сил. и тут же испытал ни с чем несравнимое желание трижды перекувырнуться через голову и подпрыгнуть до потолка. Но благоразумно ограничился первым пунктом. Даже частью первого пункта. Всего один раз перекувырнулся и сразу же встал на ноги, как взрослый серьезный человек. «Круто! А что это было? Ваше благословение? К вам бы я поостерегся его применять!» — усмехнулся Гайшери. «И вашим друзьям отсоветовал. Уж не обижайтесь!» Вы без того постоянно пребываете в таком состоянии, словно вас кто-то очень крепко, можно сказать, беспощадно благословил. А сейчас просто вернулась ваша собственная сила, потраченная на сопротивление. Я всегда присваиваю чужую силу в пустую, разбазаренную в моем присутствии. При удобном случае отдаю. Нет, оставляю себе. «Не то чтобы своей не хватало, просто жалко, когда добро пропадает». «Я вообще довольно хозяйственный. Вопреки бытующему среди обывателей мнению, будто посвящённое высшую магию, со временем становятся крайне непрактичными и нерасчётливыми людьми». Он тут же наглядно продемонстрировал свою хозяйственность, добыв буквально из воздуха красивый жест «я так пока не умею, мне обязательно надо куда-нибудь спрятать руку», два белых картонных стакана. Один протянул мне. — сказал, сияя от гордости. — Теперь я могу вас угощать. Я очень плохой актёр. Базилио с помощью леди Таяры наверняка смогла бы вывести формулу, доказывающую, что мои способности к лицедейству не нулевая, а отрицательная величина. Но тут собрался силами и сумел таки изобразить самое настоящее удовольствие от дренного в сущности лата с каким-то ягодным сиропом. Так вошёл в роль, что практически его испытал. Гайшери, понятно, страшно подумать, насколько старший и опытнее, но кофе из щели между мирами достал впервые, а значит, находился под защитой главной и чуть ли не единственной статьи моего внутреннего уголовного кодекса, строго-настрого запрещающей критиковать новичков. «Мне понравилось путешествовать с вами через Хумгат», — неожиданно сказал Гайшери. «Вы забавный». «На любой сельской ярмарке за деньги можно показывать», — подхватил я. Гайшери укоризненно покачал головой. «Причём тут сельские ярмарки? Быть забавным — большое достоинство для мага. Других тёмная сторона к себе даже близко не подпускает. По крайней мере, в моё время дело обстояло именно так. У вас-то всё через задницу. До сих пор не пойму, через чью именно и с какой стороны расположен выход из неё. Но вы даже без скидок на свою нелепую эпоху в высшей степени забавный человек». «Да, с вами тоже не особо соскучишься». — вздохнул я. К счастью, он не уловил мой сарказм и не стал обижаться. А важно кивнул. — Это да. И внезапно помрачнев добавил. — Вы говорили, у вас куча дел. Идите, если вам надо. — К сожалению, надо. Вы меня прямо с совещания выдернули. Причем в такой интересный момент, когда Джуфин собирался научить всех присутствующих вашему благословению. А я пропустил. Придется мне теперь всех вокруг проклинать. Не со зла, а просто по причине невежества. «Даже не вздумайте!» <свят> — <свят> рявкнул Гайшери. «Да так громко, что с полки упало несколько книг. К сожалению, не ему наглого. Все-таки справедливости в мире нет». «Нельзя вам никого проклинать!» <свят> — уже гораздо мягче добавил Гайшери. «Догадываюсь, что вы хотели меня насмешить. Но шутить на эту тему тоже не надо. Есть вещи, о которых могущественным людям лучше даже в шутку не говорить». <свят> «Это вряд ли получится», — честно сказал я. «Так вышло, что я феерическое трепло». «Да не то, чтобы именно феерическое», — снисходительно отмахнулся он. «Скажем так, не самый тяжелый случай. Видели бы вы некоторых моих друзей, а насчет благословения не беспокойтесь. Я сам вас в два счета научу, если хотите, конечно». «Спрашивайте, еще как хочу». «Это очень просто. Сперва надо представить себе, что вы и есть мир». ни «Нихрена себе просто». Я не собирался его перебивать, само вырвалось. — Гораздо проще, чем кажется. На самом деле даже представлять не обязательно. Достаточно подумать — я весь мир. Но если удастся подключить воображение, вам самому будет гораздо приятнее, а это очень важно. Получать удовольствие от колдовства, я имею в виду. Вы, надеюсь, согласны? Я молча кивнул. — Если вы мир, значит, ваше сердце в этот момент — сердце мира. — продолжил Гайшери. «Об этом тоже необходимо подумать, в идеале вообразить, а потом мысленно отдать свое сердце человеку, которого решили благословить. Вот и все». «Как все?» — опешил я. «Подумать, вообразить, и больше ничего не надо? Никаких заклина...» «Какие в задницу заклинания?» — взревел Гайшери. «На хрена они тут? Совсем сдурели своей гуландской магией. Стыд и позор». «Если бы у меня за стеной жили соседи, они бы наверняка решили, что меня убивают и вызвали бы полицейский наряд. Но за стеной у меня только необъятный простор, хмурое осеннее небо и птицы. Они не имеют привычки чуть что сразу бежать в полицию. Так что обошлось». «Вы, любители заклинаний, считаете мир тупым и ленивым». — бушевал Гайшери. — Думаете, без принуждения он ничего делать не станет? Оскорбительное отношение. Это вы сами тупые и ленивые, и при этом до нельзы практичные. Противно смотреть, но сочиняли дурацких заклинаний, чтобы всегда получать один и тот же гарантированный результат. И почему-то считаете это магией. Тогда как настоящая магия — игра, которую мы предлагаем миру, и его радостное согласие с нами играть, а не вот это... «Позорная профанация! Чуть что? Махать руками и вопить дермунды Или какие там у вас заклинания нынче в моде?» «Ну, слушайте», — сердито сказал я, — «вы так на меня накинулись, словно я лично изобрел угуландскую очевидную магию, а потом шантажом и угрозами заставил всех вокруг ее применять, тогда как я просто учусь по ходу дела, чему придется, очевидной, истинной, старинной, лесной, древней, киевайской, всему подряд». «Ваша правда». Неожиданно легко согласился Гайшери. «Угуландскую очевидную магию совершенно точно создали не вы. Какой с вас спрос? И если на то пошло предлагать миру свою игру, вы без моих советов распрекрасно умеете. И мир всегда рад с вами играть. А что кучу заклинаний вы зубрили, ну так время сейчас такое нелепое. Совсем без очевидной магии не обойтись. Это я и сам понимаю. Не серчайте, меня иногда заносят». Я довольно не сдержанный человек. Для магии это полезное качество, поэтому я не стал от него отказываться. Решил, главное, доставлять радость миру, а люди как-нибудь потерпят меня таким, каков я есть». «Ничего страшного», — великодушно сказал я. Зато вы подали мне прекрасный пример. Буду теперь говорить всем желающим исправить мой характер. Для магии это полезное качество, а вы как-нибудь потерпите. И пока они оглядываются по сторонам в поисках тяжелого предмета, чтобы огреть меня по башке за такое нахальство, быстренько всех благословлять». «Очень разумная линия поведения», — совершенно серьезно подтвердил Гайшери. «Я сам всегда именно так и поступаю. Мое главное житейское правило — в любой непонятной ситуации благословляй». Всех подряд. Но в первую очередь тех, кто мне сильно не нравится. И заодно несчастных безумцев, которым по какой-то непостижимой причине не нравлюсь я сам. «Например, меня», — весело подумал я. Хотя на самом деле гейшери постепенно начал казаться мне вполне приятным собеседником. Впрочем, я так быстро ко всему привыкаю, что на третий день потопа наверняка откажусь вылезать на сушу. «Там же совершенно невозможно плавать. Знать ничего не желаю. Даже не уговаривайте глупости, какие вы думали, по твердой земле ходить. Пойду все-таки выясню, до чего они там договорились, пока меня не было», — сказал я. «А не то лопну от любопытства». «Ладно», — кивнул Гайшери, — «становиться на пути у любопытного — непростительное преступление. Постараюсь больше не хотеть немедленно вас увидеть. Не очень сильно этого хотеть». «И на том спасибо».